Видимо, из благодарности за то, что вы их вызвали на свет Божий. Вы напрочь забыли, что они живые, что у них есть свои жизненные интересы, и они могут не испытывать к вам никакой благодарности. Еще раз повторяю, вы забыли, как мало вы о них знаете, забыли о своей некомпетентности». но бесшабашно заявляете что все легко и просто о боже он закашлявшись откинулся на подушки знаете в чем порог так называемой научной мощи продолжал малкольм это своего рода унаследованное богатство а вам наверное известно какими тупицами бывают «Урожденные богачи это правило не знает исключений!» «Что он такое говорит?» — возмутился Хэммонд. Ардинг жестом показал ему, что больной бредит. Малкольм подмигнул ему. «Я поясню вам свою мысль», — произнес он. Тот, кто хочет достичь могущества в любой области, должен постоянно чем-то жертвовать. Он должен учиться, долгие годы соблюдать суровую дисциплину. Это относится к достижению любого могущества. Чтобы стать президентом компании, или получить черный пояс по карате, или сделаться гуру, то есть духовным наставником, для всего этого требуется... Значительные усилия. Самоотверженность. Вам необходимо от многого отказаться ради достижения цели. Это должно быть для вас чем-то очень-очень важным, и когда вы, наконец, достигнете желанной цели, вы обретаете могущество. и его уже у вас не отнять, оно становится частью вашего естества. Это в буквальном смысле слова результат вашей самодисциплины. Самое интересное тут вот в чем. Если вы, скажем, овладели искусством убивать голыми руками, вы одновременно дозреете и до того... Что не будете растрачивать свое умение направо и налево, могущество такого рода имеет как бы встроенные механизмы безопасности. Самодисциплина приучает человека к тому, чтобы он не злоупотреблял обретенным мастерством. Но мощь науки, подобно богатству, полученному по наследству, здесь не нужно никакой дисциплины. Вы прочли в книгах о чужих свершениях и делаете следующий шаг. Это можно проделать и в юном возрасте, и быстро добиться успеха. Здесь нет сурового ученичества, длящегося десятилетиями. Не существует мастеров-предшественников. Всех ученых, работавших раньше, можно просто игнорировать. Нет здесь и преклонения перед природой. Правило одно — быстро разбогатеть, быстро создать себе имя. Хитрите, врите, подделывайте результаты. Это все не имеет никакого значения. Ни для вас самих, ни для ваших коллег никто вас не осудит. Все такие же беспринципные, все играют в одну игру «получить как можно больше и сразу». А поскольку вы стоите на плечах у гигантов, вы в состоянии быстро добиться результата. Не успев понять, что же вы на самом деле совершили, вы уже сообщаете о своем свершении, патентуете его и продаете. А у покупателя еще меньше сдерживающих факторов, чем у вас. Он просто покупает могущество, как любой другой товар. обеспечивающий ему комфорт, ему и в голову не приходит, что это требует обучения и самой дисциплины. «Вы понимаете, о чем он говорит?» — спросил Хэммонд. Элли кивнула. «А я не могу уловить смысл». «Хорошо, я скажу совсем просто», — терпеливо проговорил Малкольм. «Каратист». не убивает людей голыми руками, он не позволяет себе в порыве гнева убить свою жену. Настоящий же убийца не признает дисциплину, у него нет тормозов, и он способен продать свою силу на субботней распродаже. Именно такого рода могущество дает нам наука. Вот почему вы решили, что создать парк юрского периода проще простого». «Но это было действительно просто», — заортачился Хэммонд. «Тогда почему же все идет наперекосяк?» Джон Арнольд, у которого от напряжения кружилась голова, открыл дверь электростанции и вошел в темное помещение. «О, Господи! Да тут совсем черно!» Он должен был вообще-то раньше сообразить, что свет выключен. Арнольд почувствовал сквозняк. В здании было два подземных этажа. Так, нужно найти эстакаду, и надо быть поосторожнее, чтобы не сломать себе шею. Эстакада. Он как слепой пробирался на ощупь, пока не понял, что это бесполезно. Надо как-то осветить помещение. Арнольд вернулся назад и приоткрыл дверь сантиметров на десять. Света стало достаточно. Но как удержать ее в таком положении? Арнольд решительно снял ботинок и сунул его в щель. Он разглядел эстакаду и пошел... по заржавленному железу. Обутая нога топала громко, босая ступала тихо. Но хотя бы не приходится тыкаться вслепую. Впереди показалась лестница, которая вела вниз к генераторам. Еще десять метров, и вдруг стало темно. Свет померк. Арнольд посмотрел назад и увидел, что велоцераптор. Закрыл собой дверной проем. Ящер наклонился и тщательно обнюхал ботинок. Генри Ву мерил шагами комнату. Он нетерпеливо пробежал пальцами по клавиатуре, потрогал мониторы. Ву все время был в движении. Ему казалось, что он сойдет с ума от нервного напряжения. Ву еще раз мысленно повторил, что ему предстоит делать. Действовать надо быстро. Сначала включится экран. Тогда нужно нажать «Ву!». Раздалось, свистя из рации. Ву схватил микрофон. «Я слушаю. Ну как? Включилось, наконец, это проклятое электричество или нет?» Это был Малдун. Его голос звучал как-то странно глухо. «Нет еще!» Ву улыбнулся, обрадовавшись, что Малдун жив. «Я думаю...» «Арнольд пошел для этого в технический корпус, а что было потом, я не знаю». «Где вы сейчас?» — спросил Ву. «Я заткнут. Что-что? Заткнут в чертову трубу», — объяснил Малдун, «и пользуюсь тут большим спросом». «Веселенькое занятие торчать с затычкой в трубе», — думал Малдун. За гостиницей лежал штабель дренажных труб, и Малдон, как какая-то жалкая тварь, втиснулся задом в первую попавшуюся трубу. Там было тесновато, но зато его здесь не могли достать велоцерапторы. По крайней мере, после того, как он отстрелил лапу первому голубчику, подошедшему к трубе, раненый раптор взвыв.. Отскочил, и остальные стали вести себя с тех пор гораздо почтительней. Малдун жалел только о том, что не дождался, пока в трубе появится морда мерзкой твари, а спустил курок раньше. Но у него есть еще такая возможность. Ведь вокруг трубы рыщут еще три или четыре хищника. «Да». «Я пользуюсь большим спросом», — повторил Малдун в микрофон. Ву спросил, «А у Арнольда есть рация?» «По-моему, нет». «Ладно, вы пока сидите тихо и ждите». Малдун не успел разглядеть другого конца трубы, слишком быстро он в нее залез. Теперь же он плотно закрывал собой трубу и оставалось только уповать на то, что с другой стороны она закупорена». Его не очень-то прельщала мысль, что одна из этих скотин начнет обгрызать его окорока».